Глава седьмая. Обучение из иного мира. Спустя трое суток Лилиид смогла самостоятельно одеться и спуститься к своему отряду. Гильям даже не заикнулся о том, что считает себя в чем-то виноватым. Охотница не требовала с него извинений или объяснений. Лео за ужином показал кулон, который отдала им его сестра. Девушка, как и другие покрутила его в руках, открыла и пожала плечами. Лишь Мартон справился о ее здоровье и довольно кивнул, узнав, что рана начала заживать. По словам Фицилы, оружие, которое применил барон де Хасти, входило в список запрещенных. Оно имело вид небольшого кинжала, но на этом все сходства заканчивались. Материалом для клинка служили когти птицы-катиры, которые сами по себе были ядовитой и не позволяли ранам затягиваться. При ковке этого типа оружия материал вымачивают в настое аназемы и концентрате крови самой котиры. Техника, с помощью которой изготовляют катерану, ныне оказалась засекречена. Во времена империи Алиарна оружие, которое при соприкосновении с плотью разрывает ее, как клещи, было весьма распространенным орудием для пыток и казней. Позднее оно перешло в разряд запрещенных, так же, как и использование материалов самой птицы Катиры. Несколько дней охотница спускалась из выделенной ей комнаты лишь на ужин. Фицела бухтела о том, что такими темпами девушка не поправится, но принуждать ту ни к чему не собиралась. В один из таких вечеров в таверну вступил высокий потянутый юноша в запыленной одежде. Фицелла, дыхасти! — гаркнул он. — Вам письмо! Женщина вышла в зал, вытирая руки о подол фартука. Парень смирил ее взглядом. — Документальное подтверждение имени рода есть? Тицила не успела ее рта открыть, а из-за соседнего стола поднялся нетрезвый бугай и, двигаясь ведомыми только ему маршрутами, направился к гонцу. Надо отдать должное пареньку, он не стушевался и не отступил, Даже когда большая мозольстая рука легла ему на плечо, а огромная рожа придвинулась к обветренному лицу. Мужик икнул и дыхнул в ухо прибывшему. «Мой кулак!» — подтверждение. «Отдай хозяйке ее письмо, пока все зубы на месте!» Фицила не вмешивалась, наблюдая за тем, как паренек вначале краснеет, затем бледнеет, а потом зеленеет от тех запахов, что извергает на него посетитель дороги пряностей ваше письмо госпожа дехасти протянул юноша пухлый конверт скрепленной синей печаткой печаткой самого короля женщина приняла послание и кивнув вышла из залы а теперь можно и выпить хлопнул мужчина гонца по спине и потащил к столу мартон наблюдавший за этой картиной усмехнулся и почесал шею Стал быть, нашей баронессе вернули титул?» «Или наоборот», — пожал плечами Гиллиам под хмурым взглядом Леофа. «Ее могут вызвать в главный совет на суд. Если Халфрек де Хасти был важным звеном какой-то цепи, то виновных в его смерти найдут». «Так быстро догадались? Неужели кроме моей сестры нет подозреваемых?» «У нее был зуб на дядюшку, да и пропала она из города на то время, когда был убит барон». Тут не нужно быть гением или мудрецом. — я не уеду отсюда, пока сестра не получит поместье и титул обратно. Вот и кидая вызов, сказал Лев. — А ты думаешь, мы просто так тут жопу отсиживаем? — буркнул Мартин и припал к кружке с Элем. — Так Лерид же ранена! — неуверенно протянулся роглазый охотник. Девушка улыбнулась. — Будь моя воля, я бы никогда не провела... Столько времени в лежачем положении. Твоя сестра настояла. В таверну зашел уже знакомый охотником Барт, прошел к одной из деревянных колонн, поддерживавших второй этаж. Он расстелил перед собой чистую тряпицу и снял со спины небольшую светло-коричневую лютню в цветастых узорах, а после прикоснулся к струнам. Томас закрыл глаза и насвистывал мелодию, которую играл музыкант. «А слова есть?» Драдер уперся локтями в стул и с недовольством смотрел на смуглого охотника, будто наличие слов баллады зависело от него. «Это очень старая мелодия», — заговорил Гильям, «одна из тех, что звучала на перу богов еще при существовании империи Алиарна. Слова когда-то были, но знание и язык, на котором они произносились, стерся из людской памяти, осталось только это». По помещению растекалась легкая, как фиолетовые лепестки цинисты, мелодия. В ней звучали искристые ручьи или пестрые птицы, пахнул медом и теплом воздух. Пока Барт перебирал струны, затихли все, кто был в таверне. Даже Фицила тихо вышла в зал и, прислонившись к стойке, с непередаваемым выражением лица, слушала эту магию. А песнь заполняла собой таверну, вытесняя боль и страдания из сердец спутников. Пела им об их первой любви, молодости и счастье, о том, что все они хотели бы вернуть. Последние звуки показались посетителям прощальным взмахом руки. Музыка стихла, схлынуло чувство того, что в этом мире все прекрасно и добро. Люди начали переговариваться, скидывая с себя остатки эмоций, будто стыдились их. «Империя Алиарна». Столько слышал, но ничего не знаю. Драдер заложил руки за голову. «И неудивительно?» Гилем улыбнулся. «Говорят, был промежуток времен, когда боги и люди сосуществовали вместе, жили рядом и помогали друг другу. И мир был един. Не знаю, было ли это до войны судьбы со случаем или после. Мало что осталось с тех времен». Несколько манускриптов, легенд устных и мелодий. Это все, чем может похвастаться период Империи Алиарна. Времени, когда мир Энелиона не был разбит на материки и острова, когда все мы были едины. А что сейчас осталось? Небольшой кусок земли в океане, усыпанный по бокам островками и архипелагами. Что стало с другими местами неведомо. Я надеюсь, что нас просто... Разделили расстоянием, и где-то там, за морями и океанами, лежит другая земля. «Тогда почему еще не налажена связь?» Лилит задумчиво жевала ломчик серого хлеба. Гильям просверлил девушку взглядом, но ответил. «Отправляли корабли, но они либо не возвращались, либо прибивали волны к берегам их ошметки. Спутники бы сюда!» посетовала она, приковывая к себе внимание охотников. «Кого?» Вопрос наставника отрезвил ее. «Плохо себя чувствую», — встрепенулась девушка. «Пойду спать. Пусть боги присмотрят за вами во сне». «Лил?» — окликнул охотницу Томас. «Завтра с утра ждем тебя на заднем дворе. Нужна помощь в обучении». Лилит кивнула не кляняя себя за болтливость, отправилась спать. А глубокой ночью в одной из комнат таверны сидела женщина в белой рубахе длиной по колено. Распущенные волосы пшеничного цвета рассыпались по ее спине. Она облокотила со спинку стула и в свете свечи вчитывалась в слова на листе, который держала в руках. С десяток других лежали на столе в хаотичном порядке. Фицила усмехнулась, и положила на стол письмо, написанное от имени короля. Женщина встала и подошла к небольшому покосившемуся шкафчику, вытащила деревянный кубок и глиняную бутыль. Распечатав пробку, она налила себе вина, которое в отблесках свечи было насыщенного кровавого цвета. — Мои поздравления, баронесса де Хасти! — рассмеялась она и сделала глоток. Охотница протиснулась между стеной таверны и конюшней. Задыхаясь от вони, идущей со стороны улицы, она ступила на задний двор, обнесенный высоким забором, и будто попала в другой мир. Фицила Дехастия создала свой фруктовый сад и небольшой огород. По высокой траве разгуливали одомашненные птицы, курицы, жархны и несколько индюков. Насколько помнила девушка, Последние в этом мире были крайне редкие и ценны, Но никто не смел вломиться на территорию женщины, что держало дорогу пряностей и позаимствовать птиц. Все же репутация была страшной силой. Отряд Гильяма расположился под высокими яблонями. Томас о чем-то упорно втолковывал Мартону, а тот лишь кривился и мотал головой. «Лил, он меня уже достал!» Возмутился мужчина с разорванной ноздрюй когда его ученица подошла и села рядом. «Как успехи?» Томас почесал макушку. «Если честно, то плохо. Иногда у них получается найти то, что спрятано. У всех, кроме Мартона». Мужчина скривился, как от кислых плодов от а сын Алари продолжил. «Но найти и почувствовать живых существ еще никому не удалось. Потому нам и нужна твоя помощь». Хорошо. Охотница потерла виски. У меня есть одна идея. Не знаю, насколько это поможет, но попробовать стоит. Я много думала над тем, что, несмотря на самые простые умения, мы тратим весь резерв сил, и, кажется, нашла решение. Наши силы на таком уровне, что потрогать ее мы не можем, но развивать и расширять резерв нужно. Тренировки существуют не только для тела, но и для духа. «Если вы не будете задавать мне вопросы, а выполнять то, что я говорю, возможно, мы сдвинемся с мертвой точки». «Что ты предлагаешь?» «Медитация». Гилем хитро улыбнулся. Та интонация, с которой произнесла слово «охотница», значила только одно. Эта информация принесена из мира старшего светила, того, что именуют люди «солнцем». «Хорошо». Лит набрала воздуха в легкие и заговорила: Для начала примите удобную позу, но такую, в которой вы не уснете. Драдер, лежание на траве в тени кроны не совсем то, что я имею в виду. Гильям прислонился к стволу яблони и протянул ноги. Рядом с ним сел Томас. Освент оперся спиной о забор. Пока Драдер метался по двору в поисках удобной позы, остальные выполнили первое указание. Теперь закройте глаза и попробуйте выровнять дыхание. Не двигайтесь, слушайте, как стучит ваше сердце. Успокаивайте его, пусть замедляет биение. Основная задача — это очистить свои мысли, освободиться от страхов и оков. Наши силы что-то сдерживает, и это что-то в нас самих. Нужно найти путь к тому, что заложено в нас богами. Охотники слушали голос девушки, а когда она замолчала, стали прислушиваться к собственному сердцебиению. Томасу сразу стало неуютно, он почувствовал себя одиноким. Холод захватил его в свои оковы, хотя светило все так же грело воздух. Драдор ерзал на заднице, не в состоянии успокоиться. Марта недовольно вздохнул и открыл глаза. — Не выйдет у нас ничего. — Посмотри на этих шутов. Один на заднице скачет, другой зубами стучит, как в самый лютый зимний мороз. «Черт!» — выруглась охотница словом, который часто использовала в первой жизни. Спутники уже привыкли, что временами девушка ведет себя странно, и потому не стали спрашивать ни о чем. «В чем проблема, Томас?» «Тишина», — признался он. «Мне тяжело в тишине». «Помнится, ты часто насвистывал мелодии, Схватилась за мысль Лилиид. «Если это происходило неосознанно, ты можешь медитировать под свой же свист». «Нео? Как?» Охотница зарычала, пытаясь быстро подобрать слова. «Ты ведь не думаешь о том, как извлечь звук, перед тем, как это сделать. Вот и сейчас. Расслабься и ни о чем не думай. Если мелодия родится внутри тебя, выпусти». «Тогда он будет мешать остальным» заговорил Осванд. «Мне в тишине проще расслабиться». «Двор большой!» осклабился Мартон, «Не подеретесь. А драдеру пинка под зад, чтобы не выеживался».